Часть пятая. При исполнении желаний. Спорить о вкусах не должно. Кто любит кров тихий домашний, Кто публичную жизнь, шум и блеск, Деловую тревогу, кто деревню, Кто чуждых земель и искусство, и солнце. Мы ж все любим родную Москву. Что мы в ней полюбили? Все. И людей, и обычаи, и стены, и камни, и гробы. Дмитриев, 1847 год. Жизнь Павла Полюшкина входила в лучшую ее часть. Светлая полоса везений все ширилась и обещала быть долгой, Без серьезных осложнений, без темных пятен на ней. Когда такое состояние становится ежедневным, привычным, то и чувствуешь себя соответственно. Валюшкин даже походку изменил, и когда шел, то смотрел не в бок, не по сторонам, а прямо перед собой, но не на людей, а чуть поверх их голов, отчего он стал казаться выше ростом. И шагал он теперь чуть медленнее, чем раньше, словно нес ответственность, которая имела реальный вес. Была она явно нелегка, но Полюшкину по плечу. Облигации, которые уже прошли погашение, он немедленно обменял на деньги. Завел новый срочный вклад с очень округлившейся суммой. Приятно было теперь взять в руки тонкую серую книжицу с такими симпатичными, солидными цифрами. Всего одна верхняя строка на плотном голубоватом листе. Павлу нравилось сесть вечером в потертое, растрескавшееся, неухоженное кресло Ивана Сергеевича, нажать кнопку «Лампы» розового торшера с мохнатой обезьяной и взять в руки сберегательную книжку и смотреть, смотреть в единственную строку, проникаться чувствами к одному ряду цифр на чистом листе. Павел предпочел эту книжку всем другим, несберегательным, в которых были разные сочинения. Раньше вечерами он много читал, ведь любой выход в город тянул на расходы, то билеты в кино, то пара кружек пива. Вот Полюшкин и сидел в старом мягком кресле под розовым торшером с обезьяньем чучелом и перелистывал книги и толстые журналы. Был он спокоен и невозмутим. Тихо отдыхал в такие вечера, а тоненькая серая книжица несказанно волновала, интересовала его. Всего одна строчка в ней. Но Павел Палюшкин благодаря такой строчке, уже видел себя в новой квартире с новым финским гарнитуром, золотистый плюш, всяческие ручки, кронштейны, блестящие накладки, шарниры, короче говоря, югославская фурнитура, под старинную бронзу, а также цветочки, завиточки и всевозможные финтифлюшки на коричнево-красном, ни в коем случае не полированном дереве. В другой раз Павел мысленно заходил в свою кухню, где все выдержано в светлых коричневых тонах деревянного польского гарнитура. Двойная вместительная мойка будет густого шоколадного цвета. В какой еще книге? прочитает такое о себе Павел. Про то, например, как мягко, музыкально, сыто урчит на кухне высокий новый финский холодильник, конечно, не пустой. Павел Полюшкин целый вечер мог не вставать с кресла, вперившись в ту строку, пока единственно, реально ощутимая его руками, подробно представляя себе, какая у него будет ванная комната, краны, Сушилка для полотенец, обязательно в три трубы никелированные. Крючки, мыльница, стакан для зубных щеток, полочки, занавес. Павел поедет в Ядран, и там сразу купит полный набор. Но ну, не будет всего сразу, так поможет друг Дрюня. «Нет проблем», — пообещал он недавно Полюшкину, как только Павел намекнул, что ордерок маячит в реальной близости. «Давай» пенензы. Самое простое — ограбь пару-троечку сберкас. не понял? Это я, конечно, шуткую. На крупное дело корешок ты не годишься. Короче, жду звонка, подготовь четкий список желаний. Живого слона не обещаю, остальное все в наших силах, павленок». Обещание Дрюни помогало Павлу мечтать долгими осенними вечерами. Он работал над списком желаний Вдумчиво и вдохновенно. Это был настоящий, почти научный труд. После работы Полюшкин готовил материал для списка, объезжал магазин и задушевно беседовал с продавцами, с покупателями, подсказывающими заинтересованному молодому человеку новые адреса, с шоферами мебельных автофургонов, всезнающими, небрежно одним краем почти недвижимого рта, бросающими... Самые главные, нужные слова важнейшей информации. Полюшкин проводил фундаментальные исследования по своим интересам, и список желаний постепенно принимал завершенный, довольно привлекательный вид. Когда же Полюшкин открыл окончательные планы Дрюни, который как чувствовал, что клиент-крупняк созрел, и первый отзвонил ему на работу, Дрюня будто повторил ему вещи и слова — «Москва — это государство, павлёнок. В Москве есть все. И все лучшее, что есть в Москве, будет наше с тобой». Дрюню, конечно, распирало любопытство, с чего это скромный Полюшкин так стремительно забогател. Попробовал провести разведку шуткой. все таки меня послушал. Грабанул сберкассу». «Надоело», — вяло ответил Полюшкин. «Но ему было приятно» что всемогущий и всезнающий Дрюня не может узнать тайну Павла. «Банк?» — не унимался Дрюня. «Алмазный фонд, обламонище». Павел применил к Андрею словечко деды. «Слушай, Дрюня решил поставить на место взорвавшегося приятеля. Мне нравится планов твоих, громадье, и одобряю размахов твоих шаги сожений. Но все-таки где же ты столько фанеры наскребешь, пупсик?» Это моя проблема. Солидно, как подобает денежному человеку, ответил ему Полюшкин. Ответ обрадовал Дрюню. Он любил дела с широким размахом. Они сулили хороший заработок. Дрюня категорически исключал бескорыстную помощь кому бы то ни было. Это безнравственно, считал он, работать за так, за здорово живешь. Любой труд должен быть соответственно оплачен. Природа не любит пустоты, и если в могучем организме нашей торговли и сферы обслуживания возникает некий разрыв в цепочке, покупатель товар, то звеном, восстанавливающим цепь, становится такой человек, как Андрей Егорович Силкин. Пустоту немедленно заполняет дрюня. Это его стезя. Он не ворует, не отнимает у ближнего последнюю горбушку хлеба, не раздевает, не разувает его. Наоборот, и одевает, и обувает, и кормит, и обставляет квартиры ближних. Это его страсть. Он любит новых людей, ему искренне интересно их желание. Дело у него поставлено на глянец, как говаривали купцы в старой Москве. Блестяще, значит, поставлено его дело. Крутой мужик наш Андрей Егорович. Выполнит Дрюне очередную просьбу. И неизвестно, кто больше доволен, клиент или Силкин. Будет Дрюня откровенно напрашиваться на комплименты, будет млеть и внимать, какой он мировой парень, как все может сделать, что надо и в лучшем виде. Что без него бы все пропали. А ведь он ученый, физик, кандидат наук. Ну, не Альберт Оненштейн, не ни Нильс Бор, не ни Сергей Капица, наконец, не гений от рождения, короче говоря. Но голова у него всегда ясная, светлую мысль улавливает слёту и приземляет ее, четко определяет ей практическое применение. Да ему в наше время цены нет, Андрею Егоровичу Силкину. «Золотой человек, золотые руки». А так посмотреть на него, и никакого намека на проблеск золотого хотя бы. Весь он бледно-серый, очень худой, да еще сутулится, волосы стрижет коротко, прямые, жесткие, они потеряли свой цвет под ранней, блёклой сединой. Нос у Дрюни крупный, заметный на лице, но какой-то нескладный, скучновислый, мелкие светлые глаза зашарпанного асфальтового оттенка. Посмотришь? И тут же забудешь, что вот минуту назад видел кого-то, то есть самого Дрюню. Но тот, кто хотя бы раз с ним имел дело, уже никогда не забывал своего незаменимого благодетеля. Вносил с его позволения в записную книжку имя его и телефон, записывал крупно, четко, разборчиво, иногда другого цвета чернилами, чтобы сразу открыть на нужной странице и увидеть главное. Какое старинное, нафталинное, чванливое, махровое слово всплывает здесь вдруг в связи с нашим современником, деловым молодым человеком. Благодетель. Благодеяние свои распространяет он охотно, Хватает дрюню и на решение рабочих проблем в рабочее время, и на осуществление не бескорыстное, конечно же, иначе оно не имеет смысла, просьб близких знакомых и знакомых близких знакомых в нерабочее время. Разделение времен этих было условно. Физик-благодетель без дела не засиживался за рабочим столом. Кого-кого, а его почти всегда и безотказно отпускали на все четыре стороны и не задавали лишних вопросов. Дрюня — человек действия. А людям науки ясно, что для любого действия нужна свобода. Свобода передвижения хотя бы. Вперед, Андрей Егорович! Как он упоительно любит свое дело! Не профессию физика, которую он выучился, а то дело которая родилось, наверное, вместе с ним в сухой, пыльный августовский день сорокового года в городе Арзамасе. Полюшкин не помнит теперь, каким шальным ветром занесло его в одну теплую, мало ему компанию, где он сначала долго сидел один на диване и в полглаза смотрел приглушенный телевизор, пока не услышал дрюню, а потом уже только разглядел его. Павлу захотелось подойти на голос, легкий, веселый, воркующий, приманчивый какой-то. Природа генетически укомплектовала меня, чтобы помогать людям там, где у них просто руки опускаются. На голос этот, на странные слова потянулись еще несколько человек вместе с Павлом. «Святой, что ли?» — подумал Полюшкин и тут же мысленно поправил себя. «Придурошный, то есть» но все-таки дошел до Силкина и остановился, попытался высмотреть в нем что-то в подтверждении своих слов. Но смотреть было не на что. Разве одет он значительно интересней Павла? В те давние дни Маринка только раз выезжала за рубеж на преддипломную практику и привезла оттуда себе жениха-арабиста. А Палюшкину. Самописку самораздевающейся пышной девой, скрытой в невинного вида пластмассовом длинном окошечке. Слушать становилось все интересней. Своеобразно мыслил этот тощий, сутулый, незрачный но до чего же уверенный в себе субъект? Кто спросил, в каком месте занималась укомплектованием моих генов природа? Вы? Через головы слушателей обратился он почему-то именно к только что подошедшему Полюшкину. Павел растерялся, быстро ответил, словно оправдался, не имеет значения. Для новичков сообщаю подробности. Ответ Павла был пропущен мимо ушей. Штат Арканзас. То есть, простите, Арзамас, играя в словесную ошибку и будто смущаясь этой оговорки, немедленно поправил себя тот, кого здесь в компании все называли «дрюней». «Штат Арзамас! Тьфу ты! Да что я все штат да штат!» Он видел понимающие улыбки, они его подбадривали, одобряли. Павел тоже улыбнулся. Вот таким хотелось ему тогда быть уверенным в себе, раскованным, короче, душой общества. Арзамас мой — городок что надо, городок резких контрастов. Про наши свинцовые мерзости сам Лев Толстой написал. Он в ужас пришел от Арзамаса. В ужас! По гусиному прошипел ужас дрюня. Слышали? Читали. Неуверенно поддержал его женский голосок из полумрака комнаты. Ну вот, сам Лев Толстой в ужасе, а уж нам-то, коренным жителям, и вовсе не сладко приходилось. Но на моей улице, немного погодя, родился и вырос большой оптимист, автор нашей с вами настольной книги детства «Тимур и его команда». Полюшкин плохо различал лица. Компания образовалась вокруг дрюни в слабо освещенном уютном уголке. Сам Дрюня, начавший разговор с плюшевого кресла под торшером в чисто мужской среде, вынужден был, как воспитанный человек, подняться, уступить место подошедшим дамам. Остальной народ заслонил с собой свет торшера, и полутьма это, по-видимому, была Дрюня на руку. Павел не знал еще тогда, что и таким путем Силкин настраивал на свою волну клиентов. Антураж был подходящий, Дрюня в ударе. Он клятвенно прижал руку к левому верхнему карману твидового пиджака и, чуть вибрируя голосом, потребовал «Слушайте». Как писали в старых книгах, воцарилась тишина. Может, действительно припас Дрюни нечто неожиданное для гостей? Дрюня не стал затягивать сцену. Во мне стучит сердце старого, верного, потомственного Тимуровца. Вот и весь вам секрет». Какую-то неловкость ощутил Полюшкин после таких слов. Наверное, и не он один молча застыдился ёрничества Дрюни, потому что тишина затянулась. Что-то оскорбительное почувствовали малознакомые друг другу люди в этих словах. Но как-то никто не нашелся возразить. Дрюни многим из них уже был полезен, другие рассчитывали на его помощь. Павел здесь был новичок. Его в гости позвали, а не на дискуссию. Короче говоря, все промолчали. Но молчание было нехорошим, напряженным. Умник Дрюня уловил его немедленно и сразу, сходу, словно не слышал этой неодобрительной тишины. С детства мечтал я помогать людям, как Тимур и его команда. К сожалению, я один как перст, команды у меня нет. Один за всю команду вкалываю и помогаю. А? Низким голосом поиграл Дрюня и прямо поглядел в глаза хозяину дома. «Что за вопрос?» — поддержал его хозяин дома, подошедший на неожиданную тишину. «Да мы без вас, Андрей Егорыч!» — захлебнулся кто-то в восторженном комплименте. «Вот-вот, говорите, говорите!» — весело подхлёстывал Дрюня. «Как заметил однажды мой любимый польский пес Фафик, комплименты — это мед, который едят ушами». Так о чем бишь мы? Еще про Арзамас. Вдруг услышал свой голос Полюшкин в нестроенном и неразборчивом хоре голосов. А что Арзамас? С благодарностью за подачу светлой идеи уйти от опасной темы разговора выделил для себя Павла Дрюня. Он подошел к Полюшкину, мягко взял под локоть, повел к столу с неубранными еще закусками и недопитыми бутылками. Пальцы дрюни по профессиональной привычке ощупали дешевую материю единственного костюма Полюшкина, глаза автоматически отметили, что обкорнали его случайного спасителя за полтинник в обыкновенной парикмахерской, от него даже французской туалетной водой не пахло. И все-таки Что-то подсказывало дрюни не выпускай, приятель, этот локоть, держи около себя. Крепкий ощущался локоть, как из металла, а паренек представлялся сообразительным и послушным, хотя и с пустыми карманами. Так думал Дрюня, выводя Павла к столу, к свету, не зная даже, как зовут того с крепким локтем в его руке, и мысли эти не мешали ему говорить. Арзамас... Город Святош. Соборов, церквей у нас было навалом, может чуть меньше, чем в Белокаменной, и даже пустынник свой местный водился в Сорове, а также водились незабвенные Арзамасские гуси. Это еще на моей памяти было, лично едал. Вкус специфический, подражая Райкину, подсказал хозяин дома. Даже более того, Бесподобный, не шутя, отметил Дрюня. Я же говорил вам, городок контрастов. Лук Арзамаски славен был почти как наши гуси. Яблоки привозили осенью на базар в плетеных корзинах. Вот таких! Дрюня привстал на носки, вытянул вверх руки и почти достал пальцами потолок. Что же ты отвалил от своего рая? Подал Дрюне один из его приятелей налитую до краев от души рюмку-коньяку. «Я, господа, пас!» — выставил ладони Дрюне, и кивнул Полюшкину. «Давай ты за наше знакомство!» Павел почему-то послушался, выпил рюмку Дрюни, взял из рук того же приятеля, цепко и ревниво оглядевшего Павла, готовый для Дрюни бутерброд с югославской ветчиной и ломтиком польского маринованного огурца поверх нее, Происходило все это быстро и четко, пока Дрюня продолжал. «Рай, говоришь? Сначала порушили церкви и соборы. Это ладно, мы атеисты. Они нам ни к чему. Неправда. Уже знакомый Павлу женский голос. Это памятники древнерусского зодчества. Их надо охранять». «Теперь спохватились, — лапочка успокоил Дрюня. Уже охраняют то, что осталось. А вот гусей перевели напрочь». «Славная арзамасская порода, ее бы в красную книгу, а нет!» «Неужели ни одного гуся на развод не осталось?» — спросил Павел. «Ему так захотелось тоже говорить. Говорить свободно обо всем. С ним всегда так, после коньяка. Редко удавалось пригубить коньяк Полюшкину. Сначала объявили, что последнего гуся доели, и косточек не осталось. Но тут недавно припожаловали ко мне родственнички». Расположились как дома. Вот елки-палки. Пока жил в Арзамасе, понятия не имел, если у меня кто из родни. Сиротой жил. Перебрался в Москву, едут и едут. Сбился на больную тему дрюня, забыв про гусей. Ко всем едут. Родня не родня, земляки вваливаются, значит, устраивай. Тут зашумели, как по команде перебивают друг друга, разные случаи рассказывают. Одному пришлось две ночи у себя на шкафу проспать, другой навострился из-за приезжих командировки брать, всю страну изъездил. На службе так привыкли, что он легок на подъем, гоняют хвосты в гриву, когда ему надо и когда не надо, хоть из Москвы уезжай. Одна женщина сообщила, что нарочно завела боксера. Пса, конечно. Ночью храпит, как сорок тысяч братьев. Глаза налиты кровью. Самой страшно. Голос, рык, почище, чем у баскервильской собаки. Слюна с фиолетовой губы капает. Думала, увидят, услышат и испугаются. Больше ездить не станут. Ничего подобного. Едут, как прежде. Только между собой в разговорах все подсчитывают. Сколько эта гладкая скотина мяса в день жрет. Посмеялись, посетовали. «Москва не резиновая» и чего всех сюда несет, каким крестом откреститься от них, от тех, которые всякий раз по приезде припоминают, как тебя вот так кусеньким помнят, когда под стол пешком ходил. Как-то само собой получилось, что вышли они вместе, Павел и Дрюня. Москва чутко дремала, прислушивалась к редким шагам прохожих. Москвичи уже повыключали телевизоры, кто-то неторопливо домывал посуду на кухне, кто-то блаженствовал под душем, угомонились гости столицы, будто, крадучись, шмыгали по улицам поздней автомобилей. Ночью в Москве у них какой-то виноватый вид, подумал Павел, но по привычке думать одно, а говорить о другом, спросил у Дрюни, Вдруг такого усталого, сильно сутулившегося, Потерявшего свой вечерний лос, как будто один он шел, А не рядом с новым знакомым Павлом. Так нашли все-таки гуся Арзамаскова? А, гуся-то, знаешь, вроде действительно какой-то умелец или чудак Сохранил таки у себя в глубинке, на задворках, породу. Один сохранил гуся, другой луковицу. С миру по нитке, и мы размножаемся, живем, восстанавливаем породу. Хорошо, — сказал Павел, наконец, то, что думал. Все ему казалось хорошо в этой ночной Москве. Он довел дрюню до его дома на старом Арбате. Дом был внушительный, основательный, с дореволюционным стажем. Верх стен его украшали лепные виноградные листья.